В субботу утром позвонила мама выругала за котенка которого дочь не имела права заводить без разрешения лишнее подтверждение что зоя михайловна не только убирает но и стучит полина молчала в трубку особо не прислушиваясь поэтому не сразу уловила что мама сменила тему и теперь орет на нее за то что ее вызвали в суд а мать узнают об этом от сторонних людей ты понимаешь какой это позор моя дочь в суде мама Мне пришла официальная повестка. Ты должна была отказаться, объяснить, что не имеешь никакого отношения ко всей этой дурно пахнущей истории. Больше не ходи туда. Без тебя прекрасно разберутся. Но я обязана. Ничего они себе не сделают. В крайнем случае заплатишь штраф. Все лучше, чем стоять там, объясняться перед всеми этими плебеями. Я должна выполнить свой гражданский долг. Господи, Полина, что у тебя в голове творится? Много эта страна для тебя сделала, чтобы ты еще думала о каком-то долге. Короче, я запрещаю тебе туда идти, ты поняла? Поняла. Вот и все, и выкинь этого помойного кота. Ага, сейчас, — фыркнула Полина. Как всегда, разговор оставил тяжелый осадок. Рядом ли они были, или по разные стороны государственной границы, а всегда выливалась в дилемму или сделать то, что требует мать, или признать себя отвратительным и неблагодарным исчадьем мада». Полина вытянулась на диване, а комок зла сразу подскочил, стал урчать, деловито месить передними лапками ее живот. Полина почесала его за ушком. «Обычный серый в полосочку помойный кот, а может, кошка?» Она так и не смогла это определить. «Нет, не выкину тебя», — вздохнула она. «Хотя бы потому, что я действительно очень плохая». И надо это признать, а не выпендриваться перед мамой. Тут до нее дошло, что кота выбросит пятая колонна в лице Зои Михайловны. И Полина прямо в домашней одежде спустилась к ней и потребовала ключи от квартиры. Состоялся небольшой скандальчик. Бабка не хотела отказываться от прибыльной халтурки, и только угрозой милиции помогла получить ключи назад. Весь день Полина прослонилась по дому в серой тоске. Вчера она полдня просидела в коридоре суда, и никто не подошел за автографом. Ни один человек. Даже заинтересованных взглядов она не заметила. Такие, чтобы человек узнал, но постеснялся подойти. В суде, понятно, атмосфера далеко не поэтическая. Мысли людей заняты совсем другим. Но для сотрудников вершить чужую судьбу – рутинная работа. Почему ни одна секретарша к ней не подошла? И больше никогда не подойдет. ибо людская память коротка. Через месяц все забудут, что существовала такая поэтесса, Полина Поплавская. Разве что кто-то из самых преданных поклонников подумает, «Ой, а что это о Полине давно не слышно?» Наверное, умерла или спилась, не выдержав быстрого взлета. Подсокает языком, вздохнет об участи скороспелых талантов, да и забудет о ней навсегда. Она опустилась не просто на дно, а на дно дна. Надо уезжать за границу. Лучше всего в Америку. Сам ее талант расцветет на свободной земле. А здесь что? Для избранных горшки с черноземом, а для всех голый песок. Так что пора брать себя в руки, за выходные написать несколько антисоветских стихотворений, а в понедельник звонить журналисту. И если он не слишком воодушевится, то намекнуть, что у нее есть материал для книги на одну интересную тему. Полина села за рабочий стол, но не успела записать удачное словосочетание. Кумачевые оковы, как примчался комок зла и стал бить лапкой по колпачку ее ручки. Пришлось оставить творческий процесс и играть с котом в бантик. Уехать можно налегке, без вещей, но то, что на душе, не оставишь, и прошлое не выбросишь. Пересечение границы не поможет ей родиться заново. Только совесть, если она еще осталась, примет новый груз предательства. «Хватит себя обманывать». Дамы ее примут не как поэтессу, а как оружие в холодной войне. Готова она к этому? А хочется, конечно, вскарабкаться на вершину и разом плюнуть на всех. Очень хочется. И она долго еще будет мечтать, как это сделает. Но журналисту не позвонит. В воскресенье до нее вдруг дошло, что она осталась без домработницы. И надо убираться самой. Страшно проклиная себя, Зою Михайловну и даже кота, Полина принялась за дело и неожиданно увлеклась включила кассету с Челентаной и громко подпевала, хотя знала, что слуха у нее нет и голос противный. Итальянцы — это, конечно, сельпо, примитив и фу-фу-фу для культурных людей. Передовые личности слушают Металлику, лет Zeppelin, в крайнем случае подпольные записи ленинградского рок-клуба, на которых создается впечатление, что исполнители в качестве аккомпанемента пересыпают песок из одного ведра в другое. Все эти записи у Полины были но наедине с собой можно оставить то что нравится от монотонной физической работы стало легче на душе полина даже постирала и прикинула не сготовить ли чего нибудь но решила что это будет уже перебор и поужинала хлебом комок зла получил куриную кнель из кулинарии и остался очень доволен наверное это ненормально что я люблю кота больше чем людей вздохнула полина умиляюсь как он ест как локает молочко сколько мы с мамой скандалили что я не хочу ничего делать по дому и я даже пальцем не шелохнула а ради кота пожалуйста играю с ним и не вспоминаю что разрушила жизнь целой семьи снова навалились тяжелые мысли о фельманах полина сама до конца не понимала почему вид сестры семена так угнетающе подействовал на нее она ведь всегда жаждала отомстить своим обидчикам и не было для нее зрелища слаще чем вид поверженного врага вот и сейчас надо наслаждаться радоваться что семейка получила по заслугам а не получается что то грызет травит душу полина нахмурилась пытаясь вспомнить были ли в ее жизни моменты когда она беззаботно радовалась чему то радостному похоже что нет маленькая она всегда кому то мешала всегда мама устала а ты кричишь как ты смеешь веселиться когда мама расстроена Хорошие девочки не смеются таким шуткам. И мир тускнел, выцветал до черно белого изображения в плохом телевизоре, на которое не очень-то хотелось смотреть. Она плохо спала и чуть не опоздала в суд, на неловкую встречу с Пахомовой, которая тоже ждала в коридоре своей очереди дать показания. Вдова окатила ее ледяным взглядом, а, проходя мимо, тихо процедила нецензурное слово. Но Полина сделала вид, будто не слышит. Приятель Пахумова тоже принял презрительный вид. И даже профессор из мединститута, хоть был на ее вечере и знал, кто она такая, не соизволил поздороваться с ней. Только когда она приблизилась к нему, заявил как бы в пространство, что из-за всяких дурочек дергают в суд порядочных людей. Полина прогулялась по коридору, посмотрела на набережную сначала из одного окна, потом из другого. Снег еще не растаял полностью, но уже потерял белизну, и мир будто замер перед решительным рывком к весне. Она волновалась, как перед приемом у зубного врача, хоть в метро тщательно отрепетировала свои показания. Что следователю говорила, то и в суде сообщит, слово в слово. Поплакалась старому приятелю отца, потому что была шокирована и оскорблена. Вот и все. Она поделилась обидой. И злила душу. Просто хотела, чтобы пожалели. А Василий Матвеевич взял и вмешался. Господи, да в страшном сне ей не могло присниться, каким последствиям это приведет. В этом месте Полина планировала закатить глаза и всхлипнуть. Ушли давать показания и оператор, и спесивый профессор, а ее все не вызывали. Наконец, двери зала отворились. Полина решила, что это за ней, хотела войти, но толпа хлынула ей навстречу. Объявили перерыв. Люди высыпали на улицу. Подышать и перекурить. Сбивались в кучки, гомонили, и только сестра Фельдмана стояла одна, как прокаженная. Она нервно рылась в сумочке. Полина подошла, протянула ей пачку Радопи. Та мрачно взглянула на сигарету взяла. Закурили. «Я хотела бы попросить у вас прощения», — сказала Полина. «Мне очень жаль» что из за меня все так вышло вы еще думаете что мир крутится вокруг вас оборвала ее женщина но я действительно очень виновата перед вами женщина пожала плечами и глубоко затянулась что я могу сделать чтобы искупить да нет это вам не важно полина улыбнулась получилось жалко чтобы сделать для вас лучше ничего вы не можете Но меня ведь еще не вызывали. Скажите, какие лучше показания дать я дам? Женщина смотрела на нее, прищурившись. Или деньги? промямлила Полина. Их немного у меня осталось, но на хорошего адвоката должно хватить. Послушайте, Полина, вы, конечно, сильно обидели мою мать и сломали жизнь брату. Но в том, что он убил эту мразь, вы не виноваты. Откуда вы знаете, что он мразь? вырвалась у нее. Лицо женщины внезапно дрогнуло, будто рассыпалось. «А вы что, тоже?» Полина кивнула. Тут кто-то выглянул из двери и крикнул, что пара в зал. Женщина выкинула сигарету. «Мы с вами должны поговорить после заседания», быстро сказала она, устремляясь к дверям.